Глава тринадцатая. «Спасибо, что пригласил меня». Со стороны Агнии это не было исключительно данью вежливости. Ей уже начинало казаться, что она и правда в фильме ужасов с такими-то новостями. Вчера она должна была провести фотосессию Людмилы Сохиной, дочери хозяев агентства. Однако в последний момент все отменилось. Причину Агнии никто не назвал. Менеджер, звонивший ей со словами, расставался весьма неохотно. О том, что случилось, девушка узнала лишь на следующий день, когда весь город гудел, как разворошенный улей. Даже местный канал начинал все выпуски новостей с этого сообщения. Людмила погибла очень страшно. Поддавшись приступу депрессии, она вынесла собственную маленькую дочку во двор, и закопала в снег. После этого она зачем-то достала из террариума удава и скормила ему тушку кролика. Пока она занималась змеей, из своих клеток выбрались пауки и скорпионы, также находившиеся в доме. Сухину ужалили несколько раз от полученной дозы яда Она скончалась менее чем за 10 минут. Спастись у нее не было ни шанса. Яд скорпионов оказывает слишком сильное воздействие на организм. Боль и судороги не позволили женщине даже подняться. Ее муж, вернувшийся домой на следующий день, обнаружил лишь окоченевший труп. Девочку искали дольше, даже змею перерубили, думая, что Сохина скормила ребенка гаду. Однако в конечном итоге замерзший трупик нашли служебные собаки, привезенные на место преступления. Все это время в доме находилась няня, однако она крепко спала и не имела возможности влиять на то, что творила Сохина. Похоронить Людмилу должны были сегодня. Семья торопилась, потому что тело сильно пострадало. «Не за что», — улыбнулся Роман. «Ты выглядела запуганной, и я решил, что тебе нужно отвлечься». Место он выбрал очень удачное. По его словам, оранжерею построили в городском парке недавно, и большой популярностью у местного населения она пока не пользовалась. А зря. В довольно большом стеклянном куполе разместились самые разные экзотические растения. Кое-где висели клетки с яркими попугаями и другими птицами. Среди зарослей установили лавочки-качели, предназначенные для отдыхающих. Сюда Роман и пригласил девушку. Он толком не объяснил, куда ведет ее, и сюрприз удался. Агне не ожидала увидеть тропики среди зимы. Настроение поднялось, но мрачные мысли не желали отпускать без боя. «Да, тяжело все это», – вздохнула она. «Поверить не могу, что такие совпадения бывают». Причем тут совпадение? Это можно считать несчастным случаем. У Людмилы была депрессия». Только что-то ее депрессия совпалась с тем периодом, когда в городе людей убивают. «Не совсем», — покачал головой Роман, — «в целом мне не нравится, что ты так зациклена на этом. Пожалуй, есть смысл тебе кое-что прояснить, а то ведь не успокоишься». «Не успокоюсь», — подтвердила Агния, — «я в этом городе тоже нахожусь, меня пугает то, что здесь происходит». «То, что здесь происходит, тебя точно не касается, и все смерти не обязательно должны быть связаны. Я знаком с мужем Сохиной, Славиком Богдановым». «А почему муж Сохиной Богданов?» «Потому что она не захотела менять фамилию при вступлении в брак», пояснил мужчина. «Не перебивай». Славик сказал, что депрессия у Сохиной началась уже давно, а временами случались обострения. В частности, в тот день она звонила ему и угрожала, что покалечит ребенка». Так прямо и сказала, покалечу, а она вообще-то убила ребенка. Я не знаю, что именно она сказала. Славик утверждает, что угрожала она довольно часто, но до дела никогда не доходило, она успокаивалась. Вот и теперь он не воспринял ее угрозы всерьез, пока труп не обнаружил. От себя добавлю, от человека, который так искренне восторгается всякой ползучей мразью, можно ожидать чего-то подобного. Верно подметил. Агния сначала даже не верила, что женщина могла погибнуть от яда скорпионов. Нелепо. Где они? В Африке? Но новость подтвердилась. Оказалось, что Людмила сама привозила экзотических арахнидов в свой дом. Она же купила змею. Странная дама была, в общем. Агния была склонна согласиться с Романом. Сумасшедшая. И все же, все же. Ну, а няня? Она ничего не слышала? «Говорю же, спала. Там няня старушенция столетняя, от нее толку немного. Она вообще проснулась только тогда, когда Славик домой вернулся, и немного не в себе была. А как узнала, что случилось, чуть от сердечного приступа не скончалась. Сейчас в больнице. Питомцев Сохиной она боялась, она бы близко к террариумам не подошла. А кто-то еще в доме находился?» «Нет, ни своих, ни посторонних». Наши там поработали, да, и служба безопасности Сохина не спит. Они бы и рады что-то найти, семье ведь тоже не хочется верить, что Людмила могла совершить такое. Пусто. Никаких посторонних отпечатков пальцев. Крышки касалась только Сохина. Замок не вскрывали, она открыла своими ключами. Из дома не пропало ничего ценного, даже те деньги, что лежали на виду, остались на месте. «Агния, я уже понял, что тебя влекут детективы, но ты поосторожней будь. Не всегда надо искать интригу и не верить в очевидное. Иногда как раз очевидное оказывается правдой». «Я знаю, но у меня у самой материнский инстинкт спит зимним сном медведя, и все равно я не понимаю, как можно было так поступить собственным ребенком». «У меня материнского инстинкта нет вообще, приходится довольствоваться отцовским, но я тоже не понимаю». Роман обнял ее за плечи, прижимая к себе. Девушка не стала вырываться, рядом с ним было спокойнее. Людмила всегда отличалась дурноватостью. Может, это последствия того, что ее единственную дочь и избаловали? Может, есть другая причина. Не в криминале дела, а в человеке. Он прав, по крайней мере, должен быть прав. Криминала нет, это совпадение. Однако Агния не стала рассказывать о случившемся Даше. Она из-за предыдущих убийств нервничала, а тут такое. Пусть и дальше готовится к священной роли матери в неведении. Даше даже не довелось увидеть траурную колонну, перевозившую тело Людмилы Сохиной из морга в дом ее родителей, где, как сказал Роман, пройдет прощание. Сплошь дорогие машины, люди в трауре и багряные до черноты лепестки рос на снегу. Огня не могла не заметить, что смерть отразилась на городе не только громкой новостью. Некоторые магазины, связанные с развлечениями, так и не открылись. Местный телеканал гнал исключительно документальные фильмы, пользуясь тем, что напечатанной программы все равно нет. «Я смотрю, семью Сохиных уважают в городе», — отметила девушка. «Сегодня из-за этих похорон разве что флаги не спустили». «Что правда, то правда. Сохиных у нас, как минимум, все знают». «Из-за чего? Просто потому, что город маленький?» «Ну, он не настолько маленький», — усмехнулся Роман. «Не деревня все-таки. Просто Сохины особый случай. Что в них особенного?» «Я не знаю, с чего все началось. Когда я сюда переехал, порядок уже установился». Они много чем владеют в городе. Это просто подмять под себя много, если правильно начать. Не думай, что здесь все им принадлежит. Вовсе нет, не Дикий Запад. Но из-за того, что на них работает много людей, а у людей этих, в свою очередь, много родственников, появляется сеть связей. Что-то мне не верится, что такой бизнес можно построить исключительно честным путем, заметила Агния. «Правильно не верится, но старайся не задумываться о подробностях», — сухо порекомендовал мужчина. «Ни один успешный бизнес нельзя построить честно-честно. Думаешь, богатей твой московский своими руками состояние делал? Пирожки на вокзале продавал?» Даниил, если уж на то пошло, не руками и не пирожками, а головой деньги зарабатывал. Начинал он и правда фактически с нуля, однако по поводу честности огня иллюзий не питала. Он и сам признавал, что порой защищал одних мошенников от других. Но и от принципов он не отказывался. Он сам выбирал, с кем работать. К тому же в последние годы основной доход он получал не от адвокатской деятельности, а от удачных инвестиций и все же нет смысла говорить об этом роману. На упоминание о московском богатеи он неизменно реагирует агрессией, так если смысл лишний раз провоцировать? Агния не обижалась, напротив, ей нравилось, как все развивается. джин жин ей сразу после расставания с Даниилом сказала, что лучший способ подклеить разбитое сердце – завести новый роман. Правда, свести ее попыталась с не самым удачным кандидатом, актером, которому Агния была не очень-то и нужна. Зато теперь роман сам нарисовался на ее пути. И если отношения с Даниилом развивались странно, а местами даже экстремально, то здесь все шло очень стабильно и традиционно. Кафе, цветы, прогулки, да еще и для разнообразия расследования, которое можно считать завершенным. По крайней мере, для Агнии. Она не нашла ответ и не рвалась лезть за ним еще глубже. «Я не хочу об этом говорить». И правильно, мгновенно успокоился Роман, что касается Сохиных, то бояться их тебе точно не нужно. Они тобой восхищаются, на них ты работаешь вполне легально. Агния только кивнула. Она знала, что ни один незаконный бизнес в таком маленьком городе не удастся укрыть от полиции. А Роман избегает тему и ездит на очень дорогом автомобиле. Ну и пусть, в конце концов, не похоже, что кто-то от этого несчастен. Городу даже лучше. Строятся новые торговые центры, агентство вон появилось. И тут она придется своими правилами в чужой монастырь. «Надеюсь, теперь ты успокоилась?» — поинтересовался Роман. «Да, спасибо. Просто... просто период жизни какой-то сложный. Уже полгода тянется». «Бывает. Давай провожу тебя». Если только до машины, ты же помнишь, Даша не приходит восторг от твоего присутствия. Думаю, если я тебя приглашу, ведро, кипящей смолы, вывернется на голову нам обоим. Знаешь, а ведь мне никто не мешает тебя пригласить. Понятно, на что он намекает, небось, по такому поводу даже в квартире прибрал и носки чистые надел. «Ну нет, слишком рано еще. Раньше огню остановила бы боязнь прикосновений, а теперь с фобией покончено, просто не хватает смелости пересилить себя. Надо будет обязательно сделать, — решила девушка. Раз да, не можно, то почему бы и мне не остаться с кем-то другим?» Решила, и самой смешно стало. Просто какой-то рынок, а не отношения. Роман мужественно оставался джентльменом. Свое приглашение он не повторял, довел спутницу до машины, за что был вознагражден почетным поцелуем в щеку, который ничем не отличался от обычного поцелуя в щеку. У Агнии даже сложилось впечатление, что снова вернулись школьные времена, целомудренные свидания, одноклассник Ромка, внутренние ощущения любопытства, а что будет дальше? Жалко только, что на любовь и намека нет. О похоронной процессии теперь напоминали лишь лепестки роз, резко выделяющиеся на снегу. В целом город вернулся к привычной жизни, и это несколько подняло огни настроение. Подъехав к своему временному дому, она оставила машину у гаража, внутрь заезжать не стала. Снег этой ночью не обещали, поэтому ничего с многострадальной Хондой случиться не должно. Девушка уже собиралась зайти внутрь, когда ее внимание привлек Тонкий столб черного дыма, поднимающийся недалеко от их дома. Судя по всему, его источник находился на узкой полосе ничьей земли, отделяющей один ряд участков от другого. Такой черный дым не идет от дров, горит что-то странное, скорее всего, пластик. Умом Агния понимала, что идти и смотреть не стоит. Здесь даже интуиция советовала просто забрать из багажника купленные по пути пирожные и идти к Дашке, беседовать о своем, о женском. Одно лишь любопытство переключилось с мысли о романе на черный дым и требовало подробностей. А любопытство – страшная сила. Агнию не остановило даже то, что тропинки, как таковой, за участками не было, и ей пришлось идти по глубокому снегу, проваливаясь по колено. Спасали разве что высокие сапожки, предусмотрительно надетые с утра. Ближе к источнику дыма протоптанных участков стало побольше. Похоже, жители домов ходили здесь не так уж и редко, скорее всего, срезали дорогу. Скоро Агния увидела и небольшой костер. Крохотный огонек казался совсем несолидным по сравнению с дымом, который он испускал. Да и не мудрено, ведь пластиковые диски, которыми его загрузили, не горят, разве что плавятся». Костер не газ только из-за слоев бумаги, перемежающихся с дисками. Нормы здесь и не пахнет, пластиком пахнет, а нормы нет. Вокруг довольно убогие дома, пожалуй, самый бедный во всем районе. И вдруг горит целая коллекция дисков. То из местных жителей по доброй воле расстанется с таким богатством? Да ни за что на свете, чтобы там не было записано. Даже если диски по какой-то причине пришли в негодность, из них бы украшения сделали, на зеркало автомобиля подвесили, радар обманывать, но не сжигали бы. Недолго думая, агния засыпала костер снегом. Одно движение, и на огонек, отчаянно воровшись за свою жизнь, обрушилась целая лавина. Немного подождав, девушка присела на корточки и стала осторожно разбирать то, что осталось от дисков. Пластик покорежила прилично. Если на зеркало в автомобиле его еще можно повесить, то в компьютер лучше не ставить. Бумага тоже прогорела. Лишь на отдельных клочках сохранились буквы. Но понять какой-то смысл из этих фрагментов не представлялось возможным. Наконец Агнии удалось найти пару менее пострадавших дисков и даже обгоревшую половинку тетрадной странички, на которой все же сохранился какой-то список. Находки она поспешила спрятать в рюкзак. Оказалось правильно, потому что секунды позже ее окликнули. «Эй, ты! Кто ты? Кто такой?» требовательно вопрошал откровенный пропитой голос. Поднявшись в полный рост, Огня увидела, что со стороны ближайшего двора к ней спешит существо неопределенного пола и возраста. Старые ватные штаны и побитая молью телогрейка далеко не всегда означали принадлежность к роду мужскому. «Я человек с планеты Земля!» – медленно, максимально внятно произнесла девушка. «Кто есть ты, зеленый человек?» От удивления зеленый человек замер, задумчиво почесал шапку. — Нет, ну ты не это выдал он. Нече-нече тут. Что жжешь? Ничего не жгу. Я тушу. — Не ври мне. Видел я сам. Ты жжешь. Видел. Значит, в свое время врачи объявили матери этого существа, что у нее родился мальчик. Но с годами алкоголь несколько подкорректировал работу природы, так сказать, срезал углы. — Я ничего не жгу, — терпеливо повторила Агния. — Я увидела огонь и подошла потушить. — Врёшь, чучело. «Это он ее чучелом назвал?» Логика мироздания обиженно пискнула. «Я не чучела и не вру!» Мужичок не желал сдаваться. «Я сам видел, как ты палишь. Я еще решил, пацан какой. Оказалось, что ты девка, просто ты на пацана похожая». «Ничего и не похожая. Агне это все надоело. Конечно, в нашей стране и пацан может разукраситься косметикой, отрастить длинные волосы и заплести их в косу. Но не мой случай». Да вижу я, что ты девка, а какая разница? Как бы это объяснить? Не умни, я издалека плохо вижу, но куртку твою запомнил. Куртка как раз непримечательная, красивая, на меху, выбором руководила Жин-Жин. Но тому, кто плохо видит, эти дизайнерские сложности издалека не разглядеть. Он увидел лишь черную куртку и запомнил ее. А черный в этом городе любимый цвет верхней одежды и у мужчин у женщин. «Короче, я пошла». Агния развернулась. «Скучно с вами и неинтересно». «Куда? А убирать бардак? Кто будет? Выноси мусор!» «Снегом присыпьте». Агния сильно сомневалась, что в отсутствии снега территория между участками представляет собой образец чистоты и хорошего ухода. Просто мужичку хочется доказать свою значимость, заставить наглую девицу выполнять приказ. «Иди сюда! Идите!» Девушка не сомневалась, что при иных обстоятельствах мужичок не постеснялся бы схватить ее за руку и толкнуть в пепелище. Но сейчас у нее не было причин бежать. Оппонент с явным трудом удерживал равновесие. Двор его был не очищен, вестибулярный аппарат подводил, а наглая девка и через снежный пласт двигалась четко и уверенно. Очень скоро его голос стал затихать заглушенный расстоянием. Забор стал для мужичка непреодолимой преградой. В редком приступе благоразумия он сообразил, что может повалиться в сугроб и не выбраться обратно. Агния, между тем, вполне спокойно вернулась к себе. Даша дожидалась ее возле дверей. — Где тебя носит? — возмутилась подруга. — Выглядываю из окна, вижу, машина твоя стоит, а тебя нет. Зато я пирожные купила, — виновато улыбнулась Агния. — Не переводи тему. А тем более так примитивно. Где ты была? Скрывать что-то от Даши не имело смысла, и Агния вкратце пересказала свои похождения вдоль огородов. Даша не стала возмущаться, скорее всего, отчаялась. «Диски покажи», — только и попросила она. Агния достала из рюкзака свои трофеи. Детальный осмотр показал, что из трех взятых ею дисков лишь один выглядит нормальным, остальные все-таки оплавились. Не факт, конечно, что этот будет работать, но здесь хотя бы шанс есть. Прежде чем заниматься диском, девушки решили изучить бумажку. Там в форме нумерованного списка были представлены действия, совершаемые неназванным человеком. «Доставшаяся им половинка листка сохранила перечень с десятого пункта». «Десять. В кабинете сидит редко, преимущественно в первой половине дня, принимая во внимание, что на работу никогда не является вовремя. Можно поставить время одиннадцать 12 часов дня», – прочитала Даша. «Одиннадцать. Редко ест дома, предпочитает ужинать в кафе или ресторане, объясняется отсутствием родни, примечательно знает почти всех официанток». «Двенадцать. Товары приобретает в фиксированном перечне магазинов, знаком с продавцами». «Тринадцать. Склонен нарушать график, спокойно относится к своей работе и может покинуть ее даже на дежурстве». «Я вообще не понимаю, к чему это?» «Читай дальше», — попросила Агния. У нее уже появились очень неприятные подозрения. «Ты не считаешь, что диск поинтереснее чисто теоретически?» «Диск мы посмотрим потом. Читай». Как хочешь. Четырнадцать. Без должного уважения относится к начальству. Возможно, помогает протекция. Угрожать начальством бесполезно. Пятнадцать. Много времени уделяет автомобилю. Ездит в ремонтные мастерские регулярно. При обсуждении автомобиля эмоционален. Шестнадцать. Номер автомобиля подтвердился. Четыре восемь. Тут обгорело сильно, не разобрать. Семнадцать. В постоянных связях за время проживания здесь не замечен. Это все огне. Был смысл тратить время? — Был, — подтвердила девушка. — Надеюсь, что ошибаюсь, но... — Что «но»? Мне уже твой тон не нравится, — забеспокоилась Даша. — Мне кажется, что здесь речь идет о Роме.